Глава 33. Несколько часов спустя я направляюсь в библиотеку, и там, к своему удивлению, нахожу Нелл, Андреаса и Микаэля. Собравшись за одним столом, они настолько поглощены чем-то лежащим на столе, что даже не замечают моего прихода. Я подхожу к ним на цыпочках, прислушиваясь к их разговору. Это ведь — Новый способ, — спрашивает Нелл, — и, пожалуй, сильнее старых заклинаний моего времени. Только нужно его отточить. — Насколько, по-твоему, такое заклятие сильно? — спрашивает Микаэль. — Привязка принца, конечно же, продержится долго, а остальное заклинание выдержит? — Думаю, его хватит на неделю. — пожимает плечами Нел. Маловато, но для первой попытки очень неплохо. — Потрясающе! Спокойный голос Андреаса мягок и тих, но в одном единственном слове столько чувств, сколько он никогда при мне не выражал. Я делаю еще несколько шагов, и, вытянув шею, вижу, наконец, на что они все смотрят. На книгу. Мою книгу, ту самую, с которой я ночью бегала по городу и в которой писала заклинание. Это мою работу они так сосредоточенно разбирают. Щеки заливает горячий румянец. Подслушиваю тут, как какая-то проныра. По-тихому уйти, выскользнуть в коридор и бежать в мою комнату. Но чем это мне поможет? «Мне же все равно придется встретиться с библиотекарями Веспры». Кашлянув спрашиваю, «Как Вербена? Все трое подпрыгивают от неожиданности и крутят головами, словно их застали за чем-то незаконным. Нелл ловко захлопывает книгу, а Микаэль с Андреасом, придвинувшись вплотную друг дружки, суют ее себе за спины. Вербена? эхом вторит Микаэль и, мотнув головой, восклицает «Ах, да! Вербена, она!» Боюсь, она нездорова. Я морщусь. Слышать это неприятно, но я не удивлена. Видела, как Вербена выглядела после битвы. Она, без сомнения, приняла на себя основной удар голодной матери. Я вытаскиваю стул из-под ближайшего стола и сажусь рядом. Она пыталась остановить. Рейфа, обращаюсь к Нел. Да, кивает старая библиотекарь. Она все правильно делала. Нел выгибает бровь после того, как отпустила его. Отпустила? Живот словно наливается свинцом. Вы хотите сказать, что она намеренно освободила голодную мать? Андреас и Микаэль обмениваются взглядами. «Порой так бывает», — пожав плечами, отвечает мне Микаэль. «Видите ли, между Создателем и его творением существует связь. Из-за этой связи со временем становится все труднее связывать то, что вы создали сами, то, что является частью вас. Я в ужасе смотрю на него. Но голодная мать — чудовище!» Как Вербена могла хотеть выпустить ее на свободу, если монстр — часть тебя? Разве не захочется, наоборот, спрятать его как можно глубже?» Нел тихо смеется. «Растеряв юную живость, которую я мельком видела прошлой ночью, она вновь выглядит как старушка. Зачастую мы больше всего любим то, чего больше всего стыдимся». Ее взгляд становится отстраненным, словно она смотрит куда-то вдаль. «Мой Соран таким же был. Временами». В сознание заползает гадкое ощущение чего-то извивающегося. Воспоминание о терновой деве, запертой в ее хранилище. Неужели Сорана Силвери тоже иногда мучила искушение освободить своего монстра? И, что важнее, возникнет ли у меня искушение выпустить на свободу созданного мной Рейфа? Нет, это просто невозможно. Не представляю, при каких обстоятельствах я бы сделала подобную вещь. Отбросив тревожную мысль, я интересуюсь. — Где же тогда Вербена? — В камере на другой стороне дворца, — отвечает Микаэль. — Когда принц соправится... Он попробует поработать с ней. Посмотрит, возможно ли восстановить ее разум. Но после вчерашней ночи он передергивает плечами. Вряд ли кому-либо удастся вернуть ее назад. По коже бегут мурашки, и я потираю плечи в попытке прогнать холодок. А что вообще такое, голодная мать? Тихо спрашиваю я, хотя неуверенно хочу ли услышать ответ. Понятно, что рейф, но как человек, подобный не мог такое создать? Нел, Микаэль и Андреас переглядываются. Микаэль выгибает брови. Андреас безмятежно моргает. Ладно, сама скажу, бурчит Нел, скрестив руки на груди. Она поворачивается ко мне, и губы ее кривятся, словно еще не произнесенные слова. Горький на вкус. «Голодная мать», — наконец произносит Нелл, — «излитые горе вербены». Она была очень несчастной женщиной, женщиной, пережившей тяжелую потерю. Какую? Побуждаю я ее продолжить. «Детей». Резкие слова бьют не хуже пощечины. У нее были дети. Двое, насколько я знаю. Первый — нежеланный. Иметь ребенка, будучи незамужней, как ты понимаешь, это разрушило бы ее репутацию, ее карьеру. Бедная девочка оказалась в ловушке. Она решила, что выбора нет, и приняла меры, чтобы ребенок не родился. Слова Нелл звенят в ушах звоном похоронных колоколов, гулким и преисполненным печали. Вспоминается взгляд Вербены, когда она, схватившись за перила лестницы, произнесла тогда показавшиеся мне странными фразы «А я, мать, всегда и навечно». Потом Вербена забеременела вторым. Продолжает Нейл. К тому времени она была замужем, и никакой скандал ей не грозил. Вербена надеялась, что это дитя будет жить и восполнит ее потерю, но ее тело не восстановилось полностью после того первого раза. Старая библиотекаря репускает взгляд на лежащие на коленях руки. «Бедняжка!» Подобные вещи меняют людей, меняют их души. И позже, когда душе необходимо будет излить свою боль, она вздыхает и, подняв взгляд, смотрит мне в глаза. Вербена была талантливой писательницей, пользующейся авторитетом в литературных кругах Сирита. Так мне говорили. Возможно, ты слышала о ней о Вербене Келди. «Келди?» Потрясенно переспрашиваю я. «Погодите, погодите, секундочку. Вы говорите, что Вербена, наша Вербена, Вербена Келди, автор книг «Синь забвения», «Ворони пик» и «Дом падших»?» «Значит, ты слышала о ней?» «Как не слышать?» Романы Вербены Келди считаются шедеврами готического ужаса. Сама писательница уже считалась умершей. К тому времени, как я прочитала эти книги, но ее имя по-прежнему было у всех на устах. «Синь забвения» остается бестселлером самой первой своей публикации, а ведь книга вышла 40 лет назад. Сколько раз я читала вслух эту книгу Оскару и маме, сидя спиной к очагу, чтобы свет от него падал на страницы. Мама с братом слушали наводящую жуть историю, безжалостную и кровавую, подавшись вперед и сияя глазами. Оттворившегося на страницах ужаса у них перехватывало дыхание. Мы обожали каждое леденящее душу предложение. Наблюдающая за мной Нелл, конечно, замечает мой шок. «Она написала и четвертую книгу», — говорит она. «Ее последнюю работу называли шедевром». «Правда?» — хмурюсь я. «Да нет, не может быть. Я бы обязательно услышала о ней». «Не услышала бы», — улыбается Нейл, и ее грустная улыбка не касается глаз. Не услышала бы, потому что все воспоминания о ней были стерты из человеческой памяти, и каждый печатный экземпляр, каждая страница каждой вариации рукописи лежит в нашем хранилище внизу. Принц собрал их все, привезя один за другим. Я ошарашенно смотрю на Нел. Ее слова звенят в голове откровением которые я едва начинаю постигать. Очевидно же, что если кто и мог создать Рейфа, то как раз писатель, подобный вербени Келди, даже самые мрачные и популярные истории моего отца не наводят на читателей такой дикий ужас, как работы Келди. Ужас, который захватывал умы ее читателей, пока порожденная всеми этими умами сила не породила из тьмы нечто новое. Поэтому принц привез ее сюда, тихо произношуя. Он привез ее сюда сражаться с ее собственным рейфом, связывать его снова и снова. Вербену хотели убить за ее преступление, продолжает рассказывать Нел. Но бедная женщина была так сломлена горем, Она понятия не имела о том, что натворила. Вербена просто выплескивала на бумагу свою боль и тоску, свой страх. «Голодная мать!» — шепчу я и закрываю глаза. В голове эхом звучат слова Вербены. «Они могут кромсать нас ножами, отрывать наши пальцы один за другим». Могут пускать нам кровь до тех пор, пока от нас не останется лишь одна пустая оболочка, но мы существуем для того, чтобы творить, создавать, дарить жизнь. Вербену лишили природной способности дарить жизнь. Сначала из-за жестокости общества, в котором она жила. Потом ее предало свое собственное слабое тело. Но она нашла другой способ. Вербена творила, дарила жизнь единственным возможным ей способом. А я — мать, всегда и навечно. С тех пор Вербена и служила в библиотеке Веспры, прерывает мои мысли Микаэль. Осознав, что натворила, она с рвением приступила к работе. Вербена была замкнутым человеком, но душа ее была светла. Большую часть времени. Андреас тяжело вздыхает. Печально, что сегодня ее история подошла к концу. Нел качает головой, недовольно цокая языком. «Это еще неизвестно. Возможно, принц умеет ей помочь. Если сам оправится», — уныло замечает Андреас. Библиотекари мрачнеют. Они отводят глаза, вдруг заинтересовавшись изучением собственных рук. Насколько же они зависят от принца, руководящего всеми их действиями и направляющего всеобщие усилия в нужное русло? Как скоро падет обреченный город, случись, что с принцем? Довольно грустить! Внезапно восклицает Микаэль, сверкая широкой улыбкой. «У нас есть повод попраздновать. Забыли?» «Да», — выгибает бровь его мама. «И что же это за повод?» Микаэль распахивает руки. «Мы пережили эту ночь. Катастрофа предотвращена без единой потерянной жизни». Он переводит взгляд на меня, и его улыбка становится шире. И все благодаря быстрым действиям нового члена нашей команды. Вспыхнув, я опускаю голову. Я не... «Нет, нет, не нужно ложной скромности, мисс Дарлингтон!» Прерывает меня Микаэль взмахом руки. «Ваше заклинание спасло положение вне зависимости от того, Кем именно была завершена привязка? Думаю, нам следует провести официальную часть. Сделав это загадочное заявление, он бросается к ближайшему книжному лифту. Не обращая внимания на крики ужаснувшейся матери, перепрыгивает через перила, хватается за трос и спускается по нему с ловкостью белки. Всплеснув руками, Нелл обменивается взглядами с Андреасом. Клянусь, этот мальчишка доведет меня до сердечного приступа. Ворчит она, и повернувшись ко мне, постукивает пальцем по лежащей перед ней книге. Ты написала впечатляющее заклинание, девочка. Не вполне подходящее, заметь, но безусловно мощное. В эти дни. Я обучу тебя приемам, которые отточит твою технику. И еще необходимо научить тебя устанавливать долгосрочную привязку. Пока же все и так очень даже неплохо. Я не успеваю ответить, слыша тяжелое дыхание запыхавшегося Микаэля. Мы разворачиваемся к винтовой лестнице, по которой он взбирается. Микаэль, как флагом, машет чем-то над головой. Пером. Спешно приблизившись, Микаэль падает передо мной на колени и торжественно, словно поднося меч своему сюзерену, протягивает мне в обеих ладонях перо. Примечание. В эпоху феодализма сюзерен — крупный земельный собственник, являвшийся государем, по отношению к зависевшим от него вассалам. «Клара Дарлингтон», — говорит он, — «позвольте в знак признательности и восхищения смиренно преподнести вам этот дар. Церемония привязки к перу будет проведена чуть позже, на ней вы официально станете одной из нас». «Чушь собачья!» — бурчит Нелл. «Ерунда!» Привязка к перу не более, чем старое суверие мифатов, не имеющее под собой реальных оснований. Ворчание старого библиотекаря я слышу лишь краем уха. Я смотрю на перо, и грудь распирает от чувств. Дрожащими пальцами я забираю его из рук Микаэля и осторожно вертя благоговейно рассматриваю. Оно далеко не столь красиво и пышно, как то, что отдал мне Тадеус. Это обычное серое перо с изящным серебряным наконечником, без гравировок и украшений, но оно мое. Ощущая на себе взгляды остальных, я медленно поднимаю глаза. Сначала смотрю на Андреаса, потом на Микаэля и последний на Нел. Не знаю, что сказать. Тихо признаюсь я. нел улыбается. Добро пожаловать в обреченный город, Клара Дарлингтон. Что-то подсказывает мне, что ты прекрасно впишешься в нашу компанию.